Вечером к ней зашел тот длиннолицый, страшный на вид и, безусловно, злой на весь мир, и прежде всего надаков, не желавших смириться обеспечить его длиннолицевого и страшного достатком и удовольствиями. К ее удивлению, Камазой, так он назвал себя, повел себя дружески, стал расспрашивать, как она оказалась у Лонга, чем занималась, ребенок чей, Она не ответила, но он и сам догадался. Усмехнулся, везет же Лонгу. Жену потерял, так юнона ему тут же другую красотку подсунула. А он застрял здесь на границе, а кое-кто жирует в Риме. Зия заинтересовалась и спросила. «Лонг жирует? Что значит жирует?» «Зачем Лонг?» — пожал плечами Камазой. «Ваш крысенок. Зовут его Лупа». А жрует, это значит, как сыр в масле катается. Говорят, римский сенатор сделал его своим наследником, а теперь кресенка ожидает наследства в сотню миллионов сестерцев, а мне, природному италийцу, приходится торчать здесь. Он задумался, потом признался. «Когда-то этот Лупа, как и ты, попал ко мне в руки. Зачем я медлил? Чего ждал?» Надо было сразу отрезать ему голову и все дела. Может, тебе отрезать голову? А то, глядишь, и ты в знатное выбьешься, а я так и буду ковыряться в дерьме. Зия улыбнулась. Судьба, потом добавила по-латински. Фортуна, ей поклонись. Уже накланялся. Что ты должна передать Лонгу? Зия напряглась. Почуяла зловещую угрозу. Камазой смотрел на нее недобро. Улыбался, льстил, но глаза были пустые, решительные. Она попыталась изобразить потерю сознания, однако Камазо решительно встряхнул ее. Зия с трудом раздвинула веки, не могу сказать, шепнула она, изображая крайнюю степень слабости. «Постарайся», — принялся уговаривать ее Декурион, «открой мне тайну, я мигом доставлю ее в Рим». А ты полежишь здесь, отдохнешь, подлечишься, за тобой будут ухаживать. Я прикажу. Страх, сходный с тем, который она испытала, когда ее заставили глянуть с моста, перехватил горло. Стоит выдать тайну, как этот худющий придушит ее. Скажет, что погибла от потери крови, поди проверь. Она вновь закатила глаза. Камазой начал хлестать ее по щекам. Не отстанет, с тоской решила Зия. Ни за что не отстанет. Наконец она открыла глаза и твердо выговорила. Не лонгу. А кому? потребовал Камазой. И императору. Умирающим шепотом выдохнула она. Сама же трезвое зло подумала. «Пойди, проверь. Камазой заметно растерялся, некоторое время, не скрывая ненависти, рассматривал ее. потом резко встал и вышел из комнаты. После того разговора ей стало легче. Комендант крепости, сменив гнев на милость, дал полежать еще два дня. Все это время мысли Зии непрестанно возвращались к лупе. Ей уже приходилось слышать об этом удачливом соплеменнике. Рабелонга Лонга нередко упоминали о нем. «Вот и камазой». с ненавистью упомянул, что лупа как сыр в масле катается. Выходит, и в Риме можно выжить, найти пристанище. Но только в том случае, твердо решила женщина, если она выбросит из головы всякие глупости, касавшиеся родины, родичей, матери-богини, не сумевшей оберечь своих воспитанниц от бесчестия, децибала, важно добраться до лонга». На этом и утвердилось. Все дальнейшее оказалось просто. Перед отъездом комендант крепости и камазой еще раз попытались выяснить у нее, правду ли сказал проехавший здесь Центурион. Он утверждает, что Лангин жив, он лично видел его. Центурион уверял, что Децибал желает мира и готов выполнить все условия императора. Правда или Нет. Она ответила уклончиво. Потом рискнула. Предложила обратиться к императору. Он им все выложит. С удовлетворением отметила, что этот довод напрочь сразил коменданта крепости. Камазой тоже отступил в тень. Вечером гостю отменно угостили, а утром в закрытой коляске в сопровождении охраны отправили в путь. В начале мая Зию привезли в Рим. Она подоспела вовремя на неделю раньше в столицу прибыл, посланный децибалом Центурион, принесенный им весть, убежденность в том, что он лично видел Лангина живым и невредимым, добавила сумятицы в планы императора. Ведь Ликорма уже доложил императору, что с армией ходят упорные слухи, что с Лангином произошло несчастье. Женщину сразу доставили в Палатинский дворец. Там она выложила и про яд, и про смерть Лонгина. Ее свидетельство, точное в описании самых мельчайших деталей, внесло полную ясность. Она была тайно представлена Центуриону, тот опознал ее. Да, эта дикарка жила с Лонгом. Лонг, по вызову поспешивший на Палатин, подтвердил, так и было. — Это Зия. Я купил ее у такого-то. Ликорма, долго беседовавший с Зией, уверил императора. Свидетельство рабыни вызывает у него доверие. Слова Центуриона нет. Центурион видал легата издали. Зия вблизи. Центурион лично с Лангином не разговаривал. Легат якобы беседовал о чем-то с варварским царем. Зия наблюдала его мертвого. покрытого синими пятнами. «Исходить следует из того, — заявил Ликорма, — что панонского кабана уже нет на свете. Еще через неделю пришло сообщение от саглядатов с армией Загетузи, подтвердивших, что в столице Даки все уверены, что легат покончил с собой. Единственное, о чем Зия умолчала, — это о тех часах, которые она провела в спальне Лангина». Свой рассказ начала с того, что утром ее провели наверх, показали тело и спросили, от чего умер Лангин. На этом стояла твердо. На вопрос Ликормы, зачем ее позвали наверх, ответил, что является знахаркой и посвящена в некоторые тайны Великой Матери. Ей приказали определить, какую отраву выпил Легат. Она заверила Ликорму, что пятна на теле могли появиться только в том случае, если легат выпил отраву, которую она передала железной лапе. Итак, Лангин исполнил долг. По решению императора, консулу и наместнику были устроены пышные похороны за государственный счет. Его изображение демонстративно пронесли по городу. На форуме, выбранный сенатом оратор, произнес хвалебную речь, в которой, отметив заслуги покойного, Возвал к богам, требуя мести для тех, кто пренебрег долгом гостеприимства И коварно нарушил договор Проведенные тут же гадания подтвердили, что боги дают добро на карательный поход После чего похоронная процессия отправилась по Аппеевой дороге В сторону родовой усыпальницы Помпеев-Лангинов Там изображения возложили на костер Сенат присудил Пусть душа Лангина с дымом унесется на небо. Так и случилось. На девятый день после погребения, возле гробницы, были совершены жертвоприношения, в которых приняли участие троян и все высшие должностные лица. В полдень в доме Лангина были устроены поминки, на которых Ларц и Корнелий Лонг, выбрав удобный момент, поинтересовался у императора. когда ему следует отправиться к Децибалу. «Зачем?» — мимоходом откликнулся Троян. «Я поклялся, что вернусь с армии при любых обстоятельствах. Я призвал свидетелей Юпитера. Ты дал слово варвару. Я освобождаю тебя от этой клятвы. В назначенный жрецами день я совершу обряд очищения от скверны. Ларций, не тыкай в нос своей принципиальностью». Я являюсь верховным понтификом. Мне достанет Божественной силы избавить тебя от преследования Ириний. Но, государь, молчи, исполняй то, что тебе приказано. Я не так богат, чтобы разбрасываться префектами. А консулами? Опять дерзишь? Разве это дерзость, цезарь? Лангин до конца исполнил долг. Такова природа римлянина». но почему ты не разрешаешь мне исполнить свой? Потому что долг требует от тебя, чтобы ты сохранил жизнь и принял участие в войне. В конце апреля соглядатые донесли, что Децебал собрал воинов и обратился к ним с речью. Царь в качестве верховного вожака потребовал от волков ответа, доверяют ли они ему». Речь Децибала в кратком изложении была передана Трояну. Он ознакомился с текстом ночью, после того, как ответил на письма наместников. Децибал начал так. «Сколько бы я ни размышлял над причинами этой войны и претерпеваемых нами бедствий, всякий раз прихожу к выводу, что вся наша вина в том, что мы богаты и сильны. Мы желаем жить вольно». свободно владеть своими угодьями, тучными пастбищами, обильными пашнями и садами. Вот вы все как один собрались здесь. Вы не знаете оков рабства, а тысячи наших соотечественников ежедневно отправляются в Италию. Враги, посмевшие явиться к нам, наложившие руки на наши богатства, на наших жен и детей, объявили, все это наше. На тех, кто не погиб на поле брани и попал в плен, они надели оковы. Такие же цепи познали и трусы, кто покорно склонил голову. У нас нет больше родной земли, и даже горы не укроют нас от врага. Итак, как нам быть? Сдаться или решиться на бой? В этом месте в тексте песцом была сделана пометка. Даки дружно заревели и начали выкрикивать. ночь когтей, ночь когтей. Предыдущие битвы с римлянами завершались по-разному, но и понеся поражение, мы знали, что мы сильны и боги не оставят нас, потому что даки — свободный народ. Вплоть до последнего времени нас защищали наши горы, но теперь даже самые дальние ущелья и самые высокие вершины стали доступны этим хищникам, надменность которых не смягчить ни покорностью, ни уступчивостью. Расхитителям всего мира мало своей земли. Они рыщут по свету в поисках добычи. Если враг богат, они алчны, если беден — спесивы, и ни восток, ни запад их не насытят. Они единственные, кто с одинаковой страстью жаждут помыкать и богатством, и нищетой, отнимать, резать, грабить на их языке. Называется «властвовать», и, создав пустыню, они говорят, что принесли мир. Троян пометил это место ногтем. Хорошо сказано. Природа устроена так, что самое дорогое для каждого — его дети и родичи. Но их у нас отнимают наборами войска, чтобы с их помощью превратить в рабов кого-нибудь на чужбине, нашим женам и сестрам. И тогда, когда они избегли насилия, враги наносят бесчестие, присваивая себе имя наших друзей и гостей. Имущество и богатство даков изничтожаются податями, ежегодные урожаи, обязательными поставками хлеба, самые силы телесные, дорогами, которым мы своими руками, осыпаемые побоями и поношениями, прокладываем сквозь леса, болота и горы». Обреченных неволь раз и навсегда продают в рабство, и впредь об их пропитании заботится господин. Одаке, что ни день, платит за свое рабство, и что ни день, все больше закобаляет себя. И как раба, включенного в домашнюю череп последним, сотоварищи рабы встречают нас насмешками и издевательствами. Мы — новички в этом мире закоренелого насилия, Мы ничего в нем не стоим. Ценность имеют наши руки, ноги, шеи, а сами мы — говорящие орудия. Итак, отбросьте надежду на их снисходительность и исполнитесь мужеством. Те, для кого дороже всего спасения и те, для кого важнее всего слава. Они идут. Они собираются штурмовать наш священный город. Как нам быть? Открыть ворота — и «Встретить их с поклонами» — пометка «В этом месте варвары заревели» — или «Встретить их мечами» — пометка сначала рев, потом крики «Мечами». «Ваш долг — высказать свое мнение о том, кто должен возглавить борьбу» — пометка «Ты, Децибал, тебе вести, мы верим тебе». «Тогда слушайте все». Пусть они попробуют подняться на стены, здесь их ждет смерть. Каждый должен взять с собой на небо двоих, десяток, сотню, а все мы так растреплем псов, что их матери будут век помнить об уроке, который задали им волки. Пометка. Далее царь с горечью добавил, он никого не держит. Любой, кто решит, что лучше жить в кандалах, чем ходить свободным, может покинуть город». Саглядатой в конце приписали, дезертиров в дакском войске не нашлось. Эта варварская речь произвела сильное впечатление на императора. Было в его дерзости что-то завораживающее и, если честно, сулящее неисчислимые беды в будущем. Вот с этими неясными угрозами Троян и решил разобраться. Полночи провел... прикидывает так и эток, но никакого иного решения, кроме как уничтожения даков как племени, не нашел. С детства уверовав, что любой римский гражданин всегда на голову выше любого, даже самого образованного Марк тем не менее не страдал национальной нетерпимостью. Сам он был родом из провинции и долго считался время чужаком. Ранние годы ему пришлось провести среди варваров-испанцев. Он ел вместе с ними, слушал их песни и сказки, так что, храня в душе стойкую уверенность, что если даже в общем и целом римляне – властелины мира, и в этом ему виделся их божественный долг, то, в частностях, если брать в расчет каждого конкретного человека, многие из варваров вполне могли служить примером для большинства римлян, Это убеждение помогло ему одолеть Децибала, ведь прежние императоры, с презрением относившиеся к бородатому царьку, считали постыдным выставлять против даков более трех легионов. В ту ночь Трояну, с словами Децибала, особенно ярко припомнился Колон, вечер, когда гонец принес известие об усыновлении его нервой. Прошло восемь лет. Враг скоро будет разгромлен, но вывер судьбы заключался в том, что безумное желание даков погибнуть на стенах родного города, по сути, станет его марка поражением. Это было ясно как день. Извращенная логика бронированного кулака, тиски, в которые он, владея всей полнотой власти, угодил, требует от него уничтожения храброго и достойного народа. Огромную страну придется вычеркнуть из перечня существующих, а он, поклонник добродетельной силы, ничего не может в этом исправить. Речь идет не о сантиментах, он был вполне трезв, рассудителен, в чем той же ночью Грюмо признался явившейся успокоить его плотине. Он принесся доказывать послушной жене, что речь идет о вполне меркантильном, В вполне практичном расчете. Отчего боги так непоследовательны, почему лучшим развлечением они находят игру, в которой всякая победа смертных неизбежно оборачивается поражением, всякий успех неудачей, что смертный, пусть даже вознесенный на вершину власти, может противопоставить гнету судьбы, свою божественность, Троян в сердцах выругался, Его божественности может хватить, чтобы снять вину с Лонга, но принудить народ волков принять его правду, признать правоту величия Рима ему не дано. Он принялся объяснять Плотине: Великий Рим гигантским кораблем разгуливает по океану, понуждает к покорности слабых, давит нищим непокорных, но ведь не один Рим бороздит водные просторы. На востоке вздымаются мачты других исполинов. Где-то далеко видны вымпелы Китая. Ближе царь Кушанов, Канишка, овладевший Индией, наложу руку на великий шелковый путь. Еще ближе парфи, бревно, улегшееся на пути из Рима в Китай. Не разобравшись с даками, нельзя двигаться на восток, и одновременно жестокий разгром даки — Лишит Рим крепкого заслона на северном участке. А обустраивать границу своими силами хлопотно и дорого. Вот тут и парули кораблем. Сотни миллионов золотых аурелиев проскальзывают мимо пальцев и улетают в Парфию, Индию, Китай. Сокрушение Парфян – обязательное условие сокращения государственных расходов, ведь чем меньше посредников – Тем дешевле товар. Задача выйти на границы Индии, установить прямые связи с Канишкой, а желательно и с китайским воеводой западного края Банчао, является требованием времени. Он принялся убеждать жену, что в этом вызове нет и следа романтической блажи, которой он тешился в детстве и юности, когда мечтал превзойти Юлия Цезаря или Александра Македонца. которым гречишки до сих пор попрекают римлян. Жена смотрела на него печально, понимающе. Они вместе несли тягло власти. Стратегические вопросы, касавшиеся внешней политики, плотина не вмешивалась, но чем дальше, тем настойчивее она тревожила Марка Ульпия разговорами о наследнике. В родном сыне боги им отказали. Неужели откажут и в достойном преемнике? Уж в этом, Марк, ты властен или нет? Тебе нужен человек, способный вести государственный корабль так, чтобы тот не удалялся от берега, чтобы сумел заставить команду заняться ремонтом корабля, а не тратить силы в борьбе за капитанский мостик. Что случится, если после кровавой драки нерадивый кормщик, вставший у руля. «Неважно, по какой причине, уведет корабль в океанскую ширь, и там его застигнет буря. Подобное безрассудство претит мне, твоей супруге Августе и гражданке. Подвиг Александра в моих глазах ничего не стоит, потому что с его смертью держава развалилась. Более суровый приговор правителю, чем превращение в прах его трудов, трудно вообразить. Боги в этом смысле безжалостны, не повторяя его ошибку. Допусти, что можно иначе смотреть на насущные заботы государства, чем смотрят любезное твоему сердцу замшелые пни. В чем-то она была права, однако только от одной мысли о необходимости смены курса начинала разламываться голова. Взять, например, Дакио. Троян не мог отрицать, что в скорой ожидаемой победе над Децибалом таился некий досадливый, как гвоздь в обувке, парадокс. Первым его сформулировал Адриан. Это случилось после того, как племянник, присутствовавший на одном из допросов, прибывший из Сармезагетузы рабыни Лонга, в последующей беседе один на один предупредил дядюшку, что тот возлагает на войну слишком большие надежды. Император грозно глянул на него. от отсказанного, Адриан лихорадочно принялся доказывать, что война уже не в состоянии оплачивать самое себя. Траты на поход в Дакию может возместить только исключительно богатое, потрясающее воображение добыча. Дядюшка возразил, «В Карпатах достаточно золота. Ликорма имеет самые точные сведения на этот счет». С этим Адриан не спорил. «Но что потом?» – спросил он. «Переселенцам в Дакию придется дать подъемные, необходимо прокладывать новые дороги, строить укрепления на значительно удлинившейся границе. Новая провинция начнет пожирать такие суммы, какие не возместить никакими налогами». «Где взять деньги?» «Провинциальные города уже стонут под непомерным теглом». Италия нищает, пустеет. Это были серьезные доводы. Троян объяснил, что усматривает выход в сокращении государственных расходов, устранение дефицита в торговле с Востоком. С этой целью он приказал наместникам Египта и Палестины одновременно с расправой над Децибалом совершить поход на юг Аравийского полуострова, разгромить Набатейское царство и взять под контроль начало сухопутного участка южного морского торгового пути, ведущего из Рима на восток в Китай. Примечание. Один из двух самых грандиозных грузопотоков Древнего мира, ведущего из Китая через Северный Вьетнам в Индию, далее морем до южной конечности Аравии и затем опять же морем в Египет, в Переднюю Азию и Европу, Другой маршрут из Китая в Европу, названный впоследствии Великим Шелковым путем, проходил через Туркестан Парфию и заканчивался к Тесифоне, бывшей селевки на Ефрате. Отсюда многочисленными дорогами грузы доставляли в Сирию, Северную Африку и Европу. Китайские торговцы везли на запад шелк, керамику, изделия из железа и лака. Ввозили мулов, лошадей, верблюдов, шерстяные вещи, ковры, кожу, стекло, драгоценные камни и художественные изделия. Виноград, гранаты, шафран, люцерну. Конец примечания. «Да, именно так!» — воскликнул Троян и ударил кулаком по столу. «Меня ждет Индия! Зачем отдавать руки посредников огромные суммы в золоте?» после чего с горечью продолжил, «Ты, Адриан, о многом судишь поверхностно, не понимаешь, что победоносная армия, доказавшая свою силу в Дакии, просто не может сидеть без дела. Слишком много надежд, интересов, расчетов связано с войной, чтобы вот так запросто развести легионы по лагерям и заставить воинов заниматься строительством амфитеатров, цирков, дорог». В этом даже император неволен. По крайней мере, он, Марк Ульпий Троян, неволен. Необходимость, политическая неизбежность требовала сокрушения врага на Востоке. Ты со своими прожектами витаешь в облаках. Как ты намерен поступить с тридцатью легионами, приученными побеждать? «Проще простого», — пожал плечами Троян. на той принцепс чтобы диктовать свою волю проблема заключается в том чтобы диктовать свою волю в рамках закона ага согласился император совсем пустяковая проблема так мелочишка уже наговорившись с плотиной выложив все что накипело на душе особенно боль и восхищение которое вызвал у нее речь децибала марк дополнил обрушившееся на него за день Невзгоды сообщением, что Лонг настойчиво просится в отставку. Говорит, устал, сил больше нет. Хочет заняться хозяйством. Вот и хорошо, — обрадовалась Плотина. Отпусти его, Марк, он свое отвоевал. Пристало ли мне в преддверии войны разбрасываться опытными командирами? Я уверен в нем, как в самом себе». «У тебя вполне достаточно опытных командиров. Тот же Турбон. Турбон Из молодых, да ранний. К тому же он дружок Адриана. Ты опять хлопочешь за молодежь? Чем ларцы не угодил тебе?» Платина ответила с откровенным неодобрением. Пусть тешится со своей дикаркой. Разгорячился, как мальчишка. Года не прошло, как умерла Валуся, а он уже забыл о ней». «Не хитри. Скажи правду». Плотина поджала губы, потом, после короткого молчания, призналась. «Адриан без ума от этой дакики. Надо развести их. Адриан пусть воюет. Ларций сидит дома. «Это другое дело», — удовлетворенно выговорил Троян. «А то воля принцепса в рамках закона... Хорошо, я отпущу Ларция».